и я увидел. Надо сказать, я был взволнован. Меня давно занимал этот неправдоподобный господин. Все последнее время я писал биографию Екатерины Великой. По одной из версий, сей фантастический граф в 1761-1762 годах находился в России и тайно участвовал в свержении несчастного Петра III. Я не успел подумать, так будет всегда в наших беседах, как месье Антуан уже говорил именно именно и тогда они впервые встретились граф сан жермен и граф Алексей Орлов Потом была вторая встреча в Италии В ту вторую встречу граф санджермен жермен участвовал в знаменитом чесменском бою под именем генерала Салтыкова Как он сам рассказывал это имя он выбрал из уважения к князю Сергею Салтыкову любовнику Екатерины и отцу вашего императора Павла «Насчет отца Павла у меня иная теория», — начал я. «Ну какие тут могут быть иные теории?» — прервал месье Антуан. «Никаких иных быть не может». И тут лицо месье Антуана странно покраснело, точнее, налилось кровью. За наши два дня общения я видел это его состояние много раз, но в тот первый я очень испугался. Мне показалось, что с ним случился припадок. Он шептал никаких иных теорий быть не может охота все у них случилось тогда в тот день они отстали от охотников и клянусь я увидел длинный туннель туннель как то воровский мелькнул передо мною пропал и уже из тьмы исчезнувшего тоннеля навстречу мне скакали двое всадников и тотчас исчезли как бывает когда теряешь сознание я летел во тьму и слышал Слышал монотонный голос месье Антуана. Он и она, вы их не видите. Они отстали от охотников, они на лошадях. Остановились у старого охотничьего домика. Он наклонился к ней с седла и обнял за талию. Она не противится, но задрожала. А он, уже лаская губами ее ушко, нашептывает картины счастья. И как сделать тайное счастье, которым они смогут безопасно наслаждаться, уже сейчас? Он вынимает ключ от домика. И она глядит на ключ, и... Я видел вновь лицо месье Антуана. Оно придвинулось совсем близко, тяжелые веки и ледяные глаза без ресниц. И опять зашептал его голос. Она напишет впоследствии в записках. В ответ я не проронила ни слова. Подобное молчание на языке галантного века считалось зовом. Он немедленно воспользовался призывным молчанием. Пропустив восхитительную станцию изнурительной нежности, он поторопился в приют наслаждения. Они вошли в домик. Случившееся эти полтора часа счастья остались ясным намеком в ее записках. Часа через полтора я сказала ему, чтобы он ехал прочь, потому что наш такой долгий разговор может стать подозрительным. Он возразил, что не уедет, пока я не скажу «люблю», и ответила «да, да, но только убирайтесь». Он пришпорил лошадь, а я крикнула ему вслед «нет, нет». Впоследствии я отыскал этот эпизод в записках Екатерины Великой. Оказалось, месье Антуан цитировал почти слово в слово.